один На первой неделе июня школа закрылась на лето, начались каникулы. Этот день считается началом сезона, и мы с новым интересом ждали прибытия Бримана один. На ло-ло можно было положиться, он всегда следил за тем, что происходит в гааване. И они с домьеном по очереди несли в ахту, с притворным равнодушием наблюдая за испланадой. Может кто и заметил их пристальное внимание, но никто ничего не сказал. Лаусеньер тихо поджаривался под солнцем. которая уже полила на когда-то затопленном кладью фар земля яростно хрустела под ногами ходить там было больно а на велосипеде ездить опасно бриман один ходил ежедневно и привозил жалкую горстку туристов в лисоллан майлс и дулся как невеста заждавшиеся жениха в церкви мы были готовы и даже более чем готовы мы наконец поняли сколько денег и времени вложили в восстановление лисалана и сколь многое поставлено на карту Нервы у всех были на пределе. «Ты, должно быть, мало листовок раздал», — кричал Матиа Аристиду. «Я так и знал. Надо было мне самому ехать». Аристид фыркнул. «Мы раздали все, какие у нас были. Мы даже в Нант поехали. Вот именно, любоваться на огне большого города, вместо того, чтобы позаботиться о нашем будущем». «Ты старый дурак, э! Засунь свои листовки знаешь куда». Аристид встал в боевую позу, держа посох на готове. мытья сделал движение словно хотел схватить стул возможно началась бы потасовка рекордная по возрасту участников если бы флин не вмешался и не предложил еще раз съездить во фраменттин может у вас лучше получится узнать что там творится мягко предложил он а может туристов надо немного подтолкнуть мытья посмотрел на это скептически еще не хватало чтобы бастоны ездили развлекаться во фраменттин за мой счет отрезал он невинный приморский городок явно представлялся ему гнездом порока и соблазнов можете поехать вместе предложил флинн будете приглядывать друг за другом союз был кое как восстановлен решили что мытиак совье ги лен и арестит все вместе поедут во фраменттин на пароме в пятницу вечером пятницы хороший день для отдыхающих сказал арестит потому что в это время толпа народу едет на выходные рекламный бутерброд это конечно хорошо но ничто не сравнится с обыкновенным зазывалой на пристани. Они обещали, что в пятницу вечером все наши беды будут позади. Значит, нам надо было убить время. Почти неделю. Мы ждали с нетерпением. Старики коротали время за шахматами и пивом у Анжела. А молодежь рыбачила на Лагулю, где улов был всегда больше, чем на мысу. Мерседес в солнечные дни загорала там же, обтянув своей щедрой округлости купальником леопардовой раскраски. Я несколько раз натыкалась на Дамьена, который следил за ней в бинокль я подозревала что он не один такой в пятницу после обеда вся деревня собралась у пристани чтобы встретить риман один дизере уме капуцина туаа и лэр ло ло и домьян флин тоже был тут с обычным чуть отстраненным видом он подмигнул мне когда мы встретились глазами даже мерседес пришла видимо чтобы встретить к савье она была в коротком оранжевом платье и босонушках на невозможно высоком каблуке Оме внимательно следил за ней с беспокойством и одобрением одновременно. Мерседа сделала вид, что не замечает. И клод Бриман тоже наблюдал, сидя над нами на террасе и мортелей. Я видела его с пристани, массивного в белой рубахе и рыбацкой кепке, со стаканом какого-то напитка в руке. Он сидел в расслабленной выжидательной позе. Он был далеко, так что выражение лица я не могла разобрать. Кауцина увидела, что я на него смотрю и довольно ухмыльнулась. Он вообще обалдеет, когда паром придет. Я не разделяла ее уверенности. Бриман в курсе большинства событий на острове. Может он не в силах повлиять на происходящее, но я была почти уверена, что бы ни произошло, это не застанет его врасплох. От этой мысли мне стало не по себе. у меня появилось ощущение, что за мной следят. По правде сказать, чем дольше я разглядывала неподвижную фигуру на террасе, тем больше уверялась, что он и вправду за мной следит. странно, осведомленно пристально мне это совершенно не нравилось ален поглядел на часы паром опаздывает пока всего лишь на пятнадцать минут но нам пока мы ждали потея щури в солнечном свете отражающимся от воды эти минуты показались часами капуцина полезла в карман достала шоколадный батончик и поглотила его в три приема откусывая быстро нервно большими кусками аллен опять взглянул на часы лучше бы я сам поехал заворчал он этим только доверь чего нибудь я что то не слышал чтобы ты вызвался поехать скривился ме я вижу закричал ло ло от края воды все посмотрели на молочном горизонте вырисывался белый след паром не толкайся э вон он прямо забались прошло еще полчаса и мы смогли различить детали у лоло был бинокль в который мы смотрели по очереди плавучая пристань качалась у нас под ногами Маленький паром двигался к артелям по широкой дуге оставляя за собой белый пышный след паром приближался и мы увидели что на палубе полно людей отдыхающие да как много наши ксовье стоял наклонившись через ограждение едва не падая он бешено махал нам рискованно перевешиваясь вперед и слабый голос доносился издали через всю гавань у нас получилось и э, мерседас получилось и лот бриман бесстрастно смотрел с террасы и мортелей время от времени поднося стакан к губам риман один наконец то опустил сходни и на причал хлынули отдыхающие арестит тяжело опирающийся на внука но торжествующий прохромал по сходнем оме с алеалином подняли его на плечи и присоединились к хору капуцина развернула плакат на котором было написано ли салан сюда лоло который никогда не терялся если подворачивался случай заработать, вытащил из-за стенки деревянный велосипедный прицеп и принялся выкрикивать «Багаж! Доставка багажа в Лесалан задешево!» На борту парома было человек 30, а может и больше. Студенты, семьи, пожилая пара с собакой. Дети. Я слышала смех, доносившийся с причала. Выкрики в том числе на иностранных языках. Наши герои в промежутках между объятиями и хлопками по спине разъяснили загадочный провал первой рекламной кампании. исчезновение наших плакатов предательство сотрудника информационного бюро для туристов который оказался тайным агентом усинцев и притворяясь что он за нас на самом деле выдал бриману все наши планы и сделал все возможное чтобы отговорить туристов от посещения лес алана с улицы я видела жожо чайку стоявшего с открытым ртом пальцы выпустили забытую сигарету владельцы лавок тоже собрались посмотреть из за чего такой шум я видела мэра пино Он стоял в дверях черной кошки и Жуэля Лакруа верхом на красном мотоцикле. Оба с растущим удивлением смотрели на нашу небольшую толпу. «Велосипеды на прокат!» – закричал Омэ Прассаж. «Прямо через дорогу велосипеды на прокат до Лесолана!» Ксавье, раскрасневшись от собственного торжества, пробрался по сходням к Мерседес и принял ее в свои объятия. Может, она его обнимала и не так горячо, но Ксавье сделал вид, что не заметил. И он, и Аристит потрясали обеими руками пачки каких-то бумаг. «Задатки!» – прокричал Аристит с плеч у Мэ. «Это тебе, Прассаж, и тебе, Генале, и пять палаточников тебе, Туанетта, и... одиннадцать задатков, э... и это еще не все!» «Сработало!» – с благоговейным удивлением сказала Капуцина. «У них получилось!» – каркнула Туанетта, обняв и звонко чмокнув Маттиа Генале. «У нас получилось!» – поправил Аллен. обняв меня с неожиданной энергией у лес алана лесалан э лесалан не з знаю почему но я оглянулась именно в этот момент может из любопытства или хотела немного поторжествовать это была наша победа минута нашего триумфа может я просто хотела увидеть его лицо только я пока мои друзья шли вперед торжествовали пели орали выкрикивали скандировали я обернулась назад лишь на секунду Чтобы посмотреть на террасу гостиницы где сидел бриман какой-то игрой света его лицо бы светилось чрезвычайной ясностью он уже стоял подняв стакан в молчаливом ироническом тосте зале салан он смотрел прямо на меня